Глава 49. Избавление. Алина вновь сосредоточилась на дороге. В темноте разглядеть что-либо было сложно. Холлио остановил машину, и они вышли. Слева бушевала вода, потоками срывающаяся с плотины. Впереди, слабо видимая в свете фар, темнела арка тоннеля. «Идем?» — спросил Холио шепотом. — Угу, — ответила Алина. Говорить она не могла. Ее трясло от переживания и нервного напряжения. Голос куда-то пропал. Она почувствовала, как Холио взял ее за руку и повернулась с благодарным спасибо. Когда они приблизились к тоннелю, ей показалось, что вдали она видит свет. — Смотри, нам туда, — показала рукой Алина в сторону света. — Ты уверена? Холио не торопился и все время оглядывался. Мимо нет-нет, да и проносились машины. Не так много, как в ущелье, но движение все же было. Как они передадут ребенка, если вокруг столько глаз? Я откуда знаю. Может, Антонио спрятан где-нибудь за туннелем? Выбор места очень странный, согласна. Вот и я о том думаю, — пробормотал Холио, делая шаг в сторону и дергая за собой Алину. Она оглянулась. На них надвигался огромный грузовик. Они прижались к стене и оба одновременно выдохнули, когда их обдало горячей волной воздуха запахом горючего. — Ты боишься? Теперь Алина успокаивающая сжала его сухую ладонь. — Неприятно, конечно, но не смертельно. Ощущение нереальности происходящего, будто в боевике снимаюсь. Договорить он не успел. Яркий свет внезапно ослепил их и заставил остановиться. — Надо же, сама пришла. Услышала она Артура. Голос прозвучал глухо и несколько раз повторился, отраженный стенами тоннеля. Алина прикрыла глаза рукой и посмотрела вперед. Две пары фар светились на противоположной стороне. Артур встал перед машиной, чтобы его хорошо было видно. Выглядел он ужасно. Все лицо покрывали белые пластыри. — Отпусти, Антонио, я пришла. — А с тобой кто? Почему он за спиной прячется? — Я не прячусь. «Свет выключи глаза режет!» — крикнул Холио и вышел из тени. «Мы вдвоем, как ты просил, где Антонио?» Яркое свечение сменилось на полумрак, и Алина сразу увидела машины, силуэты которых она угадала только по слабому мерцанию, и своих врагов. Мальчика с ними не было. «Где ребенок?» — всполошилась Алина. Появилось неприятное чувство, что ее поймали в ловушку. Она сделала несколько шагов назад и наткнулась на Холио. Остановилась. — Не торопись, — протяжно сказал Артур. — Я должен проверить, нет ли за тобой хвоста. Он кивнул охраннику, и тот побежал вдоль противоположной стены к выходу из тоннеля. Наступила неловкая тишина. Алина с тревогой смотрела то на Артура и его белые пластыри, то на вход в тоннель, то на машину, в которой Антонио не подавал признаков жизни. Может, мальчика там нет? — думала она. И от этой мысли ей становилось плохо. Получается, что Артур хитростью выманил ее из защищенного места, а сам выполнять обещания не собирается? Сволочь! Знает, что я не смогу устоять, если он ребенком прикрываться будет. Охранник вернулся быстро. Он переговорил с Артуром, и тот повернулся к Алине. Готова, сучка, бежать ко мне. Пока ты не отдашь ребенка и с места не двинусь. Сказала Алина так резко, что хулио испуганно сжал ей руку. — Не зли его, пожалуйста, — прошептал он и снова оглянулся. Это частое поглядывание крепкого мужчины назад стало раздражать Алену. — Тоже мне мужик нашелся. И почему Карлос доверяет этому слабаку? Разозлилась она и в какой-то момент вдруг поняла, что успокоилась. Пропало дрожание пальцев, сухость во рту, рассосался тяжелый комок в груди. Страх — чувство очень мощное по своей силе, способное даже убить человека. Но бояться бесконечно невозможно. Эмоции со временем притупляются. Так и Алина после первого сильнейшего приступа страха внезапно расслабилась и начала размышлять разумно. — Я не злю. Мне непонятно, почему он тянет резину. Мне кажется, что Антони у него нет. — А где он тогда? — Не знаю. Если Артур не покажет нам мальчика, мы с тобой начнем отступать к машине. Это ловушка. Мимо пронеслось несколько машин. Последний автомобиль притормозил возле Алины. — Мадам, что случилось? — Я не понимаю по-испански, — ответила она, но потом добавила по-английски. — Все в порядке. Артур на противоположной стороне тоннеля временно затих. Даже фары потушил, чтобы в их свете никто не разглядел людей и номера джипов. — Может быть, у вас сломалась машина? — продолжал настаивать незнакомец. — Тебе сказали ясно, что все в порядке. Вот и вали отсюда быстрее. Грубо рявкнул из-за плеча Алины Хулио. Добровольный помощник пожал плечами, ругнулся сквозь зубы и уехал. Как только его фары пропали из виду из темноты, материализовался Артур. Он подошел так незаметно, бесшумно, что Алина вздрогнула, увидев его рядом с собой. Лицо, свободное от пластыря, покрывали мелкие красные пятна ожогов. Вызванные рассеявшимися капельками жира, на голове торчал свалявшийся клок волос. Видимо, сюда попала горячая сковорода. Алина молча ждала ответа, не испытывая к этому человеку уже ни капли сочувствия. — Так тебе и надо! — даже злорадно подумала она. — Что, любуешься, сучка? Смотри, что ты со мной сделала! — Сам виноват, — парировала Алина. — Если бы ты не напал неожиданно, ничего бы не случилось. Где ребенок? — Успокойся, он спит в машине. Квоздь зубы процедил Артур. — Сходи и забери его. Алина облегченно вздохнула. Кажется, ее версия о том, что похищение мальчика, идея Артура, подтверждается. А значит, он и сам находится в шатком положении. — А ты не боишься дров наломать? Дэннис знает о твоей самодеятельности. — Не твое сучье дело. Он велел привести тебя сегодня. Я еле выкрутился. — Артур! — Может, попробуем договориться? — тихо спросила Алина. — Прости за сковородку и дай мне уйти. Скажи, что ты не виноват. Меня упустил вот тот козел в зале, которому меня подсунул на вечерок сам шеф. Вот пусть с ним и разбирается. Я клянусь, что не дам показания в полиции. А без них и дело завести не смогут, нет ли Ты что, мелишь? — кнул ее в бок хулю. — Молчи! Но Артур не обратил внимания на его слова. Он смотрел только на Алину. — Не выйдет. Слово хозяина — закон. Если он узнает, что я тебя отпустил, из-под земли меня достанет и туда же закопает живьем. А рядом и тебе могилку выроет. Еще никто с боссом так не поступал. Он не простит. А если по-тихому вернешься, он, может, и не догадается, что ты исчезала. — А разве твои помощники не проболтаются? — С чего бы это? — Они же упустили, пока я делами шефа занимался. Их тоже погладит не по голове, а по шее, да так, что головенка отвалится Артур смотрел на Холю и быстро заговорил по-испански, показав на машину пальцем. Тот кивнул и потрусил к автомобилю. Менеджер в это время крепко держал за руку Алину. — Боишься, что сбегу? — спросила она, наблюдая за суетливыми действиями друга, Карлоса. Вот он открывает дверку джипа, вот показывается вместе с Антонио, который спит. «А кто тебя знает? Можешь!» — устало прикрыл глаза Артур. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Холио не успел и два шага сделать к выходу из тоннеля, как мальчик проснулся и закричал. «Пусти меня! Я не пойду! Я буду защищать Алину!» Холио растерялся и поставил ребенка на асфальт. «Алина! Алина!» Закричал антонию и бросился к девушке. Его сонное личико сияло от счастья. Он бежал, совершенно не замечая машину, только что показавшуюся из темноты тоннеля. Волна страха за ребенка ударила олене в голову, и она бросилась под колеса автомобиля. Успела вытолкнуть мальчика с опасного пути, но сама отпрыгнуть не смогла. Последнее, что осталось в памяти, — это вис тормозов, удар и летящее в лицо полотно асфальта. Высокий, обнаженный по пояс мужчина стоял на краю обрыва. Алина находилась сзади, но так близко, что хорошо видела загорелую спину, перекаты мышц при каждом движении. С наслаждением вдыхала пряный аромат его тела. Хотелось подойти и обнять. Прижаться к этой жаркой спине, провести руками по гладкой коже, почувствовать губами ее сладость. А она просто смотрела и любовалась. Это ее мужчина. Именно тот, кто уготован судьбой. Тот, о котором говорила бабушка, толкуя пророческий сон мамы. Алина не видела его лица, но сердцем знала — это он. Слезы счастья текли по щекам, но она их не вытирала, просто подставляла ветру и солнцу мокрое лицо и понимала, что за этот невероятный миг прозрения готова отдать свою жизнь. Вот мужчина начинает поворачиваться. Красивый очерченный профиль, легкая щетина на подбородке, седина на висках. «Кто он?» Сердце замирает от восторга. Сейчас, через секунду, она узнает его. «Папа! Алина!» И дальше целый поток незнакомых слов, который прогоняет сладкую картинку. Девушка напряглась, желая удержать ее усилием воли. Но, увы, она исчезла, растворилась в сознании, будто сказочная птица махнула крылом и влетела в заоблачные дали. Знакомый детский голосок. Алина прислушивалась. Вот он встревоженно окликает ее, а теперь теплая ладошка прикасается к мокрой щеке, но тот же исчезает. «Антонио, тише! Ты разбудишь ее!» Алина смотрит сквозь опущенные ресницы. Внимательные зеленые глаза так близко, что она вновь сжимает веки. «Папа!» — и снова быстрая тирада слов на неизвестном языке. то это? О чем он говорит? Почему ей кажутся знакомыми эти зеленые глаза и этот мужской бархатный голос?» Алина решительно распахивает веки и поворачивает голову. Мальчик, который сидит на коленях у красивого, смуглого мужчины, радостно взвизгивает и хлопает в ладоши. — Что это? Алина встречается взглядом с темноволосым красавцем. — Стоп! Это же тот пациент, за которым она должна была ухаживать, когда получила приглашение на работу от агентства Карер. Только он тогда был без сознания и лежал в постели, а теперь... — Это сон. Приятный сон. Улыбнулась Алина и облегченно закрыла глаза. — Алина, просыпайся! — сказал кто-то, и, о чудо! Она поняла его слова. Чужие пальцы прикоснулись к ее руке и слегка потрясли. Девушка открыла глаза и сфокусировала взгляд. — Где я? — В больнице. Ты попала в аварию и получила сотрясение мозга. — В аварию? — Не помню. Алина подняла руку и прикоснулась к лицу, которое соднила. Но ладонь мужчины тут же перехватила ее пальцы, слегка сжала и нежно опустила на кровать. — Не торопись, ты ударилась лицом об асфальт. Какое-то время будет больно, но не смертельно. Твоя красота не пострадала. — Правда? Какая красота? — Алина! — мальчик снова прикоснулся к ней. «Спасибо — Спасибо! Он слез с колен мужчины, забрался на кровать и поцеловал ее в лоб. Алина рефлекторно погладила ребенка по голове, все еще до конца не понимая, где она, кто эти люди и почему ее сердце так щемит, когда она смотрит на них. В уголках глаз снова закипели слезы и покатились к вискам. Мальчик вытер их ладошкой и показал отцу. — Что ты здесь делаешь? — обратилась она к мужчине. — Ты же был в коме, в Испании, или я ошибаюсь? Наступила неловкая пауза. Черные глаза из-под нахмуренных бровей внимательно посмотрели на Алину. «Антонио, побудь немного с Алиной, я сейчас приду», — сказал он и встал, нащупав, не глядя трость. Чуть прихрамывая, он пошел к дверям. Алина посмотрела на его широкие плечи и спину, обтянутую светлой футболкой, и вдруг поняла. Та самое изведение! Сознание еще не осмыслило этот факт, но сердце заколотилось где-то в горле и перекрыло дыхание. Алина закашлялась, и он обернулся вернулся, еще раз окинул взглядом девушку и покачал головой. Столько тревоги было в его глазах, столько заботы, что Алина растерялась. Она совершенно не помнила этого человека, но он казался таким близким, таким родным. Через минуту прибежали врачи и медсестры. Они засуетились вокруг нее, потом повезли на КТ, МРТ и прочие процедуры, значение которых даже она, медсестра, не знала. Алина переводила взгляд с одного белого халата на другой, слушала быструю речь специалистов, ничего не понимая, и пыталась разобраться, как она оказалась в этом месте рядом с этими людьми. — У тебя частичная амнезия, — сказал ей мужчина с тростью, когда, наконец, ее привезли в палату и уложили в постель. Из-за сотрясения мозга ты временно забыла все события последних месяцев. Не переживай, это скоро пройдет. Успокоил он ее. Но Алина и не переживала. Такого умиротворенного состояния у нее не было никогда. Она спала, а когда просыпалась, видела у своей кровати то мальчика, то его папу, то девушку с толстой косой и ямочками на щеках, то чернявого паренька, который все время шутил на незнакомом языке, а окружающие смеялись. Уже через день ей сказали, что она находится в Испании, поэтому и не понимает язык. Переводчиком для нее стала девушка с косой по имени Соня. Она рассказала, что год назад эмигрировала из Украины и теперь работает поваром при горном отеле. Холио — ее жених. Они знакомы только несколько месяцев, но их отношения набирают силу. Возможно, Соня произнесла эти слова шепотом, боясь сглазить. Они к Новому году поженятся. Красивого мужчину с тростью звали Карлос, а мальчика — его сына Антонио. Когда они ее навещали, Алина всегда чувствовала, как тепло растекается по телу а на глаза наворачиваются слезы. — Странно. Что со мной? Почему я так на него реагирую? Думала она, но втайне понимала, что лукавит. Сердце ей давно подсказало ответ. И это было удивительно и непонятно. Как можно влюбиться в человека, о котором ничего, кроме того, что он не состоявшийся ее пациент, не помнишь? Соня постепенно рассказывала все обстоятельства жизни Алины в последние месяцы. Выслушав смешливую украинку, она ужаснулась. — Как она, добропорядочная мать двух замечательных дочек, оказалась в такой ситуации? Как вообще решилась на такое? — А почему я попала под машину? — спросила Алина. — О, ты вообще такая умница! Артур, помнишь такого? Соня, выжидательно наклонив голову в бок, разглядывала Алину, но та отрицательно качнула головой. — Неважно. Так вот. — Артур, чтобы вернуть тебя своему хозяину, украл Антонио. Он назначил вам встречу в горном тоннеле у плотины. «Где — Где? — изумилась Алина. — И я поехала? — Конечно. Только Холио был с тобой. — А почему не отец мальчика? — Так Артур его ненавидел. Из-за вмешательства Карлоса в твою жизнь разрушились все планы Артура. Он только рад был ему на Понятно. И что дальше случилось? — Мой Хулио оказался просто молодцом, представляешь? Он, когда выбежал в холл за ключами, рассказал обо всем Карлосу, а тот связался с полицией. — Так что в тоннель вы поехали одни, но Жоан... — Кто такой Жоан? — Ой, все время забываю, что у тебя амнезия. Соня смешно взмахнула руками. — Жоан — это друг Карлоса, он полицейский. Постепенно сумбурный рассказ Сони, часто перебиваемый вопросами Алины, выстраивался в четкую картину. Карлос, узнав о месте обмена, сразу же связался с Жаном. Тот, находясь в это время на горнолыжном курорте, не мог приехать сам, чтобы не сорвать спланированную операцию. Но он тут же связался с начальством и направил к тоннелю оперативный наряд полиции. Из-за спешки полицейские тактику захвата преступников обдумывали на ходу, поэтому действовали больше по ситуации, чем по четкому плану. Карлос на своей темно-синей ауди должен был въехать в тоннель, застать Артура и охранников расплох. Все так и случилось бы, если бы внезапно Антонио не вырвался из рук Холю и не бросился к Алине. Автомобиль Карлоса в этот момент въезжал в тоннель, почти остановил движение. Алина спасла ребенка, но сама слегка пострадала. Удар был слабый, но и его хватило, чтобы девушка упала лицом на асфальт. Артур с охранником, увидев, что их задумка сорвалась, попытались под шумок исчезнуть, но полиция... Перекрыла въезды в тоннеле и сразу перехватила преступников. — Ты получила только легкое сотрясение мозга, и все, — резюмировала сказанная Соня. — Знаешь, как перепугался Карлос, когда понял, что невольно сбил тебя? На нем лица не было. Он всю дорогу до госпиталя держал тебя на руках. — аринка мне кажется, он в тебя влюбился. — Да и ты на него такими глазами смотрела. Соня засмеялась. — Я все ждала, когда вы вместе из спальни выйдете. «Тогда почему я ничего не помню?» Алина потрогала горячие щеки. Она чувствовала смущение, а еще томление и жар между ног, при одном только напоминании о предполагаемом контакте с Карлосом. «Доктор говорит, что амнезия психологическая. Последнее время ты находилась в таком нервном напряжении, что достаточно было небольшого толчка, чтобы мозг выключился». Один раз ее навестила странная старуха, одетая в черное платье, она села на стул возле кровати, нахохлившись, как галка на заборе, а потом встала и внезапно поцеловала Алину в лоб. Соня рассказала ей, что это мать Карлоса. Она благодарна ей за спасение внука, но раньше не приходила, так как было стыдно. Ремей плохо отзывалась о болезни, заставившей ее семью пережить такие тяжелые времена. Из госпиталя Алину выписали через 10 дней. Когда она переоделась и подошла к зеркалу, сначала себя не узнала. Все лицо справа было покрыто мелкой сеткой царапин, стягивавших кожу. — Не переживай, ты скоро поправишься, — тихо сказал Карлос, ждавший ее возле двери. Он подошел и нежно взял ее за локоть. — Поехали домой. — Домой? — удивилась Алина. Но тут же сообразила. — Действительно, домой. Сравнивая сегодняшнее свое состояние и прошлую жизнь с мужем, она вдруг поняла, что только сейчас в ее душе поселился покой. Пришла уверенность в завтрашнем дне и надежда, пусть и призрачная, на счастье.